Вот уже и середина августа, по вечерам прохладно, от речки тянет сквознячком осени после Ильина дня нельзя купаться, на старых липах и березках уже проскальзывает первый желтый лист. Эти дни — прекрасное время для работы, но пьеса почти не продвигается, тусклое какое-то состояние, право, предчувствие давит на сердце и не спится. Ни днем, ни ночью нет забвения. Однажды в распахнутое окно к Серафимовичу кто-то бросил маленький сосновый сучок, обернутый листком бумаги. Оказалась записка. «Милостивый государь, не сможете ли разделить скуку одного праздноотдыхающего старца? Очень хотел бы с вами познакомиться лично, так как читал ваши книги. С почтением, искренне, ваш К.Т.» Серафимович подивился шутливости приглашения и выглянул за окно. Внизу терпеливо стоял с поднятой головой в шляпе-конотье сухонький седенький старичок профессорского вида с тросточкой в просторной дачной блузе и парусиновых брюках. Стоял и смотрел в окно Серафимовича с простодушием шалившего мальчугана, и только седая длинная бородка лопаточкой да трость, отставленная упором в сторонку, удостоверяли почтенный возраст шутника. Глаза, впрочем, молодо усмехались сквозь прищур. Простите, что побеспокоил вас, возможно, в рабочие часы, но узнал, что вы здесь и не стал ждать. Спускайтесь, пожалуйста, на землю, пользуйтесь тем, что хоть погода стоит превосходное право. Старичок снял шляпу-конатье и картинно отвел руку со шляпой, как бы приглашая входить в его обширный апартамент. Под шляпой обнаружились еще здоровые, упругие волосы на прямой пробор. Не то, что у Серафимовича. Серафимович тоскливо провел рукой по лысоватой своей голове, кивнул с дружелюбной готовностью и спустился вниз. — Профессор Тимирязев, прошу любить, как говорят, и жаловать, — представился веселый старик. Серафимович смутился и прижал руки к груди. Шутливость мгновенно оставила его. Пришлось чинно пожать руку и тоже отрекомендоваться. Ну и слава богу, весело заговорил Тимирязев, не желая менять уже избранного им беспечно веселого настроения и общения на этом курортном досуге среди высоких сосен и белых колонн усадьбы. И слава богу, что вы тоже простой и милый в обхождении. А то прямо беда. Одни служебные лица и курьеры, курьеры, курьеры, 40 тысяч одних курьеров, не правда ли? Серафимович сразу освоился с ученым-человеком и почетным членом Российской Академии Наук, а также Оксфорда и Кембриджа, и вдруг заразился его настроением, веселостью. «Простите, профессор, а что вы сегодня изволили есть за обедом?» — спросил смеясь. «Как то есть?» э, «Каков был паек, вы хотите сказать?» «Ну, вполне знаете, приличный паек, какое-то молоко, хлеб, даже рыбка с жареной картошкой. А что?» — По-моему, неплохо, по нынешним-то временам. — Вот я и думаю, профессор, кормят здесь прилично, забота проявляется отменная, только работой, и люди, как правило, забывают про отдых. Но тут один пансионер, знаете, заскулил по английским сандвичам и гамбургским бифштексам. Так странно. На Тимирязеву это не произвело никакого впечатления, только пожал плечами. Кому что? — Мне, например, вот осень на пятки наступает в прямом и переносном смысле. Все, тревожусь, а вдруг дожди, кашель пойдет. Никаким пледом шотландским не укроешься. Но пока погодка держится на славу, — он оглядел голубой свод над верхушками сосен. — Пойдемте, Александр Серафимович, к реке. Там такая красота. Сразу же возникло то взаимодоверие и заинтересованность в общении, когда люди в два-три часа становятся не только добрыми знакомыми, но старыми друзьями до скончания века. Ученый Тимирязев тут же узнал, между прочим, что его книга «Жизнь растений», читанная в юности студентом Поповым, уроженцем станицы Курмоярской на Дону, произвела на студента не только огромное впечатление, но учинила переворот в духовном сознании, освободила от религиозности и некой душевной замкнутости, толкнула к действию. С другой стороны, Серафимович узнал, что после февральской революции на выборах в учредительное собрание престарелый ученый Тимирязев голосовал по пятому списку, то есть за большевиков, за что и подвергся клевете и гонениям со стороны коллег. Точно так же представьте, как и Серафимович в свое время. Серафимовичу было также приятно услышать, что профессор заинтересовался его работой еще году в 906-м после памятных событий на Пресне, помнит до сих пор сюжетную канву романа «Город в степи», и это немаловажно, если прошло уже порядочно времени после чтения, ну и, разумеется, хорошо знает его великолепный рассказ «Пески», за который сам Толстой поставил молодому тогда литератору оценку «пять». Сближала их общая работа, общая цель и общая же тревога за судьбу своего народа, потому что революция была еще в самом начале, испытанием и бедствием людским еще не виделось конца. Вечером на закате солнца они стояли на краю луговой террасы в редких столетних соснах, откуда открывался широкий вид на окрестности с дальними деревушками краснеющим глиной обрывом за Москвой рекой, багровым в закатных лучах бором. Вечерняя зарева над землей тяжелела, сгущалась мглой и как бы дымилась, точно бы и за лесом бушевал огромный всесветный пожар. Ощущение огня и дыма, которого не было в небе, но который как бы предполагался, передалось обоим. Они мельком глянули друг на друга и снова обратились к закатной стороне. Такое чудесное пожарище. И как волнует, — сказал профессор: "Такую же удивительную картину я видел как-то за Лондоном, на Темзе. Там подобная игра красок возникает из-за тумана, знаменитый лондонский туман. А почему ж здесь? Здесь, по-видимому, из-за близости войны, залпов и настоящих пожаров", и вздохнул. Горят, горят на Руси пожары. «И очень многое сгорает, знаете, — тоже вздохнул Серафимович, — очень многое. Я уж отчасти начинаю понимать даже записных либералов, которые в самом начале посыпали пеплом главу и вопили на разные голоса «Все кончено, все пропало». «Очень много потерь, дорогой Клементий Аркадьевич, поневоле затомишься душой». — Да. — минута роковые мира сего, — сказал Тимирязев, хитро щурясь перед багровым разливом заката, опираясь слабой рукой на сухую трость. — Но, знаете, должна быть вера, ибо испытания могут быть совершенно по апокалипсису, хоть я и атеист. Да. О Лондоне я вспомнил не ради юношеских воспоминаний, а именно в связи с возникшей картиной этого всепожирающего пламени. Именно тогда я прочел у Байрона сильно поразившие меня стихи о Москве и России, которые теперь случайно пришли на память через столько лет. «Байрон о Москве?» — подивился Серафимович. «Представьте себе. Он там поминал пожар Москвы двенадцатого года при нашествии французов. И, конечно, симпатизировал нам, России, Москве. Нет пока хорошего перевода той поэмы, но дословно, если то, стихи такие». Тимирязев прочел, — единственный в веках себе в истории соперницы не зная, ты выстоишь и в час того пожара грядущего, в котором все империи враги твои погибнут. Так у Байрона в оригинале, — сказал старый профессор. серфимович надолго задумался. Закат темнел, понемногу истаивал по краям, почти не дымился. «Видимо, такая уж судьба России нашего народа. Все перебороть, все пройти», — сказал Серафимович. «Иногда впадаешь в робость, действительно, и страшно становится, когда интеллигентные люди закрывают лица тонкими немощными ладонями, как мусульмане в молитве, и повторяют как заклинание «Все кончено, все пропал сказал Тимирязев. «А вот один старичок в Калуге». «Наш смешной астрофизик Циолковский недавно сказал на это как бы мимоходом, «Ничего не кончено, милостивый государь, и все только еще начинается». Посмотрел на Серафимовича и повторился со вкусом, «Все только начинается». «Каково?» «Мысль, конечно, афористически завершенная», — сказал Серафимович. «Жаль только, что высказал ее не философ, не властитель дум, а именно естественник, человек точной науки». Поскольку у властители умов нашей от интеллигенции находятся в некотором смущении перед грандиозностью мира сего, то высказываются специалисты сугубо приватные, так сказать, это не в обиду. Да, ну каков все-таки закат, не иначе, как порядочному ветру, — сказал посмеиваясь Серафимович. На душе немного отлегло, возвратились к ужину затемно, когда в окнах дворца празднично зажглись лампы. Ночью был небольшой заморозок, и когда Александр Серафимович поутру выглянул в окно, по глазам как бы ударило и ошеломило ярко-бронзовое, рыжая какая-то осинка, растущая напротив. В одну ночь ее одела в багрянец, подступавшая к порогу осень. К стеклу липла воздушно-легкая паутина, пахло сентябрем, и хотелось уюта за письменным столом работы. Было ощущение какого-то сдвига. Он поверил, что до вечера обязательно получит письмо или какую-либо другую добрую весть о сыне. В обед принесли почту, письма не оказалось. А Владимир Наумович сообщил тайно за столом, что новости из Москвы плохие, снова урезаны хлебные пайки. И на фронте большие неприятности. Вражеская конница под Воронежем и Тамбовом перешла в наступление. пожары горели по России. Наступали тяжкие, критические для Красной Москвы дни. В середине августа белополяки захватили Житомир и Новоград-Волынский. Петлюровцы ворвались в Фастов и Белую Церковь, вместе с добровольческой армией двигались на Киев. Колчак отдышался и наступал на Тобольск. Англичанин Мюллер с севера шел к Вологде и Петрозаводску, Юденич прорвался в окрестности Петрограда, но главное совершалось на юге. Корпус Мамонтова 18 августа взял Тамбов, доставки Южного фронта города Козлова оставалось 70 верст. Штабы и прочие учреждения фронта начали упредительную эвакуацию. Близ Воронежа, по слухам, мамонтовские волки захватили на путях личный поезд нарком военно-троцкого со всей хозяйственной обслугой, аптекой и любимым псом английской породы с обрезанными ушами. Сам генерал Мамонтов пожелал отобедать в салоне красного вождя и теперь приучал английского тупорылого бульдога ходить чинно подле его генеральского лампаса. В штабе Миронова кто-то пустил слушок. Комкор будто бы съязвил по этому поводу, что сбылась таки давняя мечта товарища Троцкого о глубоком рейде казачьих частей. Другие слышали, что Миронов в горячности называл Троцкого предателем и кричал, что он никакой не коммунист, а базарный жид и махинатор. Вполне возможно, что Миронов и позволил себе такую дерзость. Военные сводки летели из высших штабов, как осенние листья, и все ложились к нему на стол. И что делать прикажете в нынешней нелепой жуткой обстановке, как не дерзить и не смеяться сквозь слезы? Мамонтов прорвал фронт на том самом месте под станцией Анна, где месяц назад началось формирование корпуса Миронова. Если бы не эти подлые передислокации. Сейчас нудятся части без дела в Саранске. Четыре тысячи бойцов пехоты, около тысячи конных казаков, галутвенной партизанской бедноты, каждый из которых от чьюга, от орви брось, готов хоть сегодня идти лавой на кадетов. А с ними всего четырнадцать пулеметов без патронов, две пушки с запасом учебных холостых снарядов, две тысячи винтовок с единой обоймой патронов в каждой магазинной коробке. Кто и над кем тут вздумал шутить? Что на свете творится? И что делать, Миронов?» Написал в казачий отдел письмо. «Мне доподлинно известно, что некоторыми политработниками поставлен в центре вопрос о расформировании корпуса. Это работа предателей, требуя открытой политики со мною и страдавшимся казачеством». Ждал неделю. Ответа не было. Кутерев, сволочь, небезведомо Ларина, на последнем митинге пытался высмеять перед бойцами. Вы, товарищ Миронов, не потому ли сопротивлялись в душе передислокации корпуса из-под Липецка в Саранск, что вашей драгоценной супруге, которая находилась в тягостях, было бы тряска на нынешних поездах, а? И что ж, кое-кто услужливо захохотал под Халимский собачьим смешком, превращая обычный спор и выяснение причин в пошлый садом. Смеются сволочи!» У гроба революции, за которую лучшие люди, цвет народа, сотню лет уже борются, жизни свои кладут. Смеются под сатанинский хохот карателей Мамонтова Шкуро. Им что, им, возможно, и выгодно со шкурных позиций это волокита в корпусе. Чем больше неразберихи, тем дольше не пошлют на фронт под огонь того же Мамонтова, который слышно идет с собака, чуть ли не под колокольный звон, освобождает поруганную Русь. А тут-то эти... Лисин и Букатин услышали, что в штабе свара, и тут же за наганы. Размахивали кулаками и ноганами ходили по лагерю и кричали, что разнесут скворечник. Так они называли штабной вагон командира корпуса. Вот до чего партизанщина довела. И вот до чего дожил ты, Миронов, боевой командир. Приказала бы их арестовать, посадить под замок. Что еще? Что еще? Народ портится, вот что главное. Слишком много любопытных, а то и нежелательных взглядов, нелепые шепотки вокруг. Перестают люди верить, охватывают уже многих и странное равнодушие. Это катавасия, мол, долгое теперь уж любой конец был бы хорош. О, люди, люди, почти как в стихах у Некрасова, которые он читал когда-то еще молодым в новочеркасской гауптвахте. Когда являлся сумасшедший, на навстречу смерти гордо шедший, что было в помыслах твоих, о Родина? Одну идею твоя вмещала голова. Посмотрим, как он сломит шею. Были стихи еще более грустные, чуть ли не Блажен, кто в юности слепой, Погорячится и с размаху положит голову на плаху. Но кто пощаженной судьбой узнает жизнь, тому дороги и к честной смерти не найти. Много писем поступало с юга, с дона. И вот одно от блинового боже мой, не ему бы отчаянному коннику писать, не твоим бы глазам читать, Миронов. Меня Филипп Кузьмич за донцом тоже разжаловали, сделали командиром полка, а потом послали в усть медведицу, И там начали формировать новую ков-группу. Поэтому знаю лишь из вторых рук, как наши бедствовали на переправах. А в хуторе Александра Невском второй ков был окружен в десять раз превосходящим противником. При прорыве из окружения погиб ком-полка наш незабвенный друг, товарищ Мироничев. Пока дошли до Селивановки и Добринской, без остановки, много погибло а на переправе через Щир потеряли весь обос и два пулемета. Такие вот успехи, дорогой Филипп Кузьмич. Да и с этой группой тоже. Непрестанная работа в тылах, неумение в пехотных использовать конницу. Наша 23-я бригада потеряла больше половины состава, полное истощение лошадей и ропот людей. Выбыло из строя пять полков «Боевой путь блиновцев. Ростов-на-Дону. 1930 год. Страница 41-42. Ставропольская. Имени Блинова. Ставрополь. 1971. Страница 27-я. — Граждане, обратите внимание! — чуть не закричал Миронов от душевной боли. — Генерал Мамонтов бьет безнаказанно красную кавалерию, которую собрал и обучил воинскому умению сам Миронов. Бьет неумением, правда, а числом, но ведь не легче от этого, не легче. А что сделаешь в нынешнем положении? На миг возникла почти шальная, придерзостная мысль. А если бы со своей бывшей дивизией, неудержимой в атаке и беспощадной, как божья кара, появиться бы с нею сейчас в тылу Мамонтова, а чтобы у них глотки перехватило от панического вопля. «В тылу Миронов спасайся кто как может!» Горячая кровь ударила в голову, заколотила в виски от полубезумной мысли, как бывало в конной атаке, в рубке, когда человеком владеет смесь отваги и помрачения духа. Без атаки, без сражения даже можно одним паническим криком остановить, смять, разнести в пух и прах весь мамонтовский корпус как бывало весной, когда они сдавались десятками полков на милость рев военсовета ударной группы войск под Морозовской у самого Донца. Да, можно было бы с одной двадцать третьей дивизии повернуть весь фронт острием к югу. Да где она теперь, родная двадцать третья? Стоит на отдыхе где-то под Царицыным. Миронов ходил по кабинету из угла в угол, как затравленный в клетке. Стиснув виски руками, думал на пределе сил. Мысль начала работать более трезво, но из этой трезвости все основательнее вставал почти сумасшедший рейд с недоформированным корпусом и одной зато Мироновской дивизией в тылы Мамонтова. Да, можно разгромить арьергард, забрать обозы с продовольствием и, главное, боезапасом, отбить пушки, рассеять головные части Деникина, пленить самого Мамонтова Чёрта! а после доложить Ленину о главной причине всех наших провалов, о прямом предательстве наркома Троцкого со всей его свитой. Спокойней, спокойней, Миронов, ведь нет приказа. Ты не имеешь права поднять корпус, штаб фронта, безусловно, не одобрит такого самоуправства. Да, но вокруг идет не какая-то другая война, именно гражданская. На панику под Воронежем и Тамбовом разве был приказ? На катастрофическое бегство 8-й и 9 армии разве были санкции штабов? Миронов вызвал Булаткина, первого своего помощника по строевой части, сказал, чтобы садился на диван и внимательно слушал, что пишут нынче Миронову земляки с дона Оттуда, где и сам Булаткин родился. Первая бумажка была мятая, страдательная, попавшая сюда не почтой, а через десятки рук и карманов попутных людей. Но лежала она выглаженная аккуратно в папке, той самой, где уже много собралось писем, донесений и жалоб личного характера. Миронова писали и многие гражданские лица, обиженные красноармейские вдовы. Слушай, Константин Филиппович. И вот наш дорогой Филипп Кузьмич, изболевший с душой после ранения и немычи, Оглядевшись кругом из голодного угла, должен я донести до тебя нынешний людской вопли стон с родной твоей донщины и обратить слова к тебе равно, как к давнему патриоту земли русской Сусанину. Куда ты завел нас, не видно низги, и белые нас казнят заживо за службу нашу совдепу, а теперь нас отдали им дурикам без боя, и красные нас тоже». Не дюжи милуют, не доверяют, как бывшим Каинам с 905-го, какими мы большинство и не были. Куда деваться? Скажи. Потому что в нашем положении больше помощи ждать неоткуда. Многие тут из бывших, тифозных и ранитых, отсиживаются по буеракам, по сараям и катухам соседским. Мы рады бы подмогнуть советским войскам. А ну, как их не ревкомы опять начертятся на нас, да начнут шерстить, как весной. прочитал и посмотрел пронзительно на Булаткина. Булаткин сжал толстые свои скулы огромной ладонью, усы остро торчали в стороны. Сжал так, что багровой кровью налилось лицо, и слезы выступили на глазах бывалого комбрига и краснознаменца. Но ничего не сказал Булаткин. Нечего было говорить. Надоели за последнее время всякие слова — Слов было ужасно много, а патронов и снарядов мало. Военного соображения того меньше, если фронт уже подкатывался к самой Туле. А Миронов еще перелистывал странички, молча, со вздохом перекинул, не читая, и предсмертную записку своего бывшего комиссара Ковалева. «Вы же знаете, Филипп Кузьмич, что ваша жизнь нужна народу и революции», — и грохнул кулаком по столу слушай константин филиппович мы с тобой вояки привыкли и смерти в глаза глядеть так неужели теперь сомлеем а ты слушай слушай как обернулись наши дела на дону ковалёв наш председатель и комиссар умер от чехотки и душевной боли по правде истине народный и кривошлыкову повесили белые повстанцы селиванова тоже повесили чуть позже селиверство закопали живьем в землю пуду рюпинской Макар Филатов, славный казак из первого сводного погиб в честной атаке с клинком в руке. Мой бывший друг и народный комиссар Дона Петро Алаев расстрелян рядом с Подтелковым в хуторе Пономаревском. Умный и демократичный офицер Лапин зарублен пьяными казаками как бы случайно. Куда же все идет, Костя? Какая такая сатанинская сила обрушилась, обернулась на наши головы? Неужели останутся на Дону одни Ларины и сырцовы продадут народ скопом за тридцать серебренников а то и вовсе бесплатно за одни красивые слова мы с тобой полномочные представители красного дона сидим чуть ли не в заперти связанные по рукам и ногам вочувству это брат до глубины души и вникни в этот панический крик из тылов куда ты завел нас миронов не видно ни сги Я ведь и сам откровенно ни черта не пойму что делает с кругом не пойму и все булаткин продолжал молчать а миронов в возбуждении вскочил и начал ходить по салону размахивая перед собой сухим крепким кулаком теперь о политике и жизни константин вот простейшее суждение смотри если окончательно обескровить уничтожить мужика я имею в виду середняка-производителя, то ни в городах, ни в самой деревне не станет хлеба, еды, опоры. Все мы попросту сдохнем с голоду. И все же уничтожают, стараются обескровить самый трудовой костяк России. Тогда что же, какова же цель чья? Не допускаю, что это правительственная партийная линия. Булаткин тяжелый не столько на подъемы свой клинок, сколько на слово подумал и с усилием проговорил это верно. В этом рев реввоенсовете руководят по правилу «полюби меня черненьким, обосмугленьким, а уж беленьким-то уж всякий полюбит». Чья-то злодейская рука орудует прямо на наших глазах, а понятий точно взять в пулеметный прицел аль на мушку, но никак не получается. Вот, — Вот-вот угадай эту подлую руку, Филиппович, ты будешь причислен к сонму мудрецов. Выхода нет у нас никакого. Письма до Ленина не доходят, их просто перехватывают. А потом упрошу тебя, боевые командиры-соратники, понять всей душой то, что я сейчас стану диктовать на аппарат в Пензу. Нехай почешутся там чинуши.